Глава 16 Всю ночь я думала над тем, что же мне делать дальше. Пока горец будет возвращать незаписную книжку с герцогом Буркингемским. Я плотно займусь нашей свершей компанией по уборке улиц. Раз уж этот нехороший человек взялся за ум, то пусть работает. Мне-то какая разница, кто будет убирать улицы города, если при этом там будет чисто. И сейчас надо довести все до ума, чтобы потом не тратить слишком много времени на эту работу. Еще нужно встретиться с Делишей. Если она щитовод, то, как говорится, флаг ей в руки, пусть считает. Есть, конечно, один нехороший момент. Риск, что она может сговориться со своим братцем и начать меня обманывать. Но, с другой стороны... Если бы не делиши, я никогда не узнала бы, почему умирает флют в моей комнате и куда делся призрак герцога Буркингемского. Так что я решила рискнуть и доверить бухгалтерию своей несостоявшейся подруге. А значит, сейчас как раз можно обучить ее всему, что нужно. Когда горец вернется и займется макароной фабрикой и парком развлечений, Времени для всех этих дел у меня не останется. Я решила открывать новый бизнес. Одна. Вот только пока не знала, какой. И именно об этом я думала всю ночь, прокручивая в голове множество вариантов и отвергая их один за одним. Что там открывали попаданки в книжках? Торговый центр? Нет. Большой Куш, конечно, не маленький город. Но все же не столица. Тут богатых семей не так уж и много. К тому же я уже знала, жены глав департаментов при городском совете ездят за покупками в столицу. И покупать здесь ничего не станут, ибо не престижно. Косметическую фабрику? Возможно, это было бы неплохим вариантом, но я понятия не имела, как делать косметику. К тому косметика здесь уже была. Не такая современная, конечно, как в нашем мире, но и не такая примитивная, как можно было бы ожидать от местной средневековой жизни. По крайней мере, количество баночек на туалетном столике у Флэши поражало воображение, а я даже не всегда могла определить предназначение того или иного снадобья. «Трактир? Угу, у меня есть пиццерия, и Луиш». Открывать без него еще одно заведение в овщепита будет как-то некрасиво. Я лучше потом, если мне удастся сохранить голову на плечах, предложу Луишу открыть ресторан. Постоялый двор. И тогда обо мне вспомнят в городском совете. Глава департамента наездов, в ведении которого находились все гостиницы, постоялые дворы и ночлежки, Вряд ли будет рад, если я попытаюсь подписать у него разрешительные документы. Вот если бы хорошо заслать. Но его больше не было. Я перебирала варианты, но так ничего не смогла выбрать. В здравом размышлении мне не подошли даже те идеи, которые я накидала в своей записной книжке. Что-то требовало больших затрат, а что-то очень больших расходов. В итоге утром я вышла из дома, не выспавшаяся и злая. В Приемно на макароны фабрике меня встретила, как всегда, довольная и сияющая Сайша. Я хмуро смотрела на нее и не понимала, почему она мне раньше нравилась. Сейчас мне страшно хотелось сделать что-то такое, чтобы ее противная счастливая улыбка исчезла с лица. И я уже собралась было докопаться до нее, чтобы испортить радостное настроение, но не успела. «Мэр Сью!» — заорала эта негодяйка так громко, что я вздрогнула. Ну, вздремнула чуточку на ходу. «У вас посетитель!» «Кто там?» — буркнула недовольно. Мой гнев мгновенно переметнулся с бедной Сайши на негодяя, который притащился ко мне в кабинет ни свет, ни заря. Вот что ему дома не сиделось? «Мужчина!» — улыбнулась Сайша и быстро зашептала. «Ох и красавчик! Глазище! Во!» Сайша скрутила колечки из пальцев и приложила к лицу, показывая, какие огромные глаза у моего посетителя. Ресницы такие, что любая девка от зависти удавится. Удивительно, как наши за ним хвостом не притащились. Волосы только седые, хотя сам он молодой. Интересно, что с ним случилось, что он так посидел?» Сайша тарахтела так долго, что я почти заснула. «Он ждет вас в кабинете. Мэр Сью!» Гаркнула она, прерывая мой сон. «А? Что?» Встрепенулась я, кое-как сфокусировала взгляд на своей помощнице и спросила. «И где же этот посетитель?» «Так в кабинете!» Сплеснула руками она и ткнула пальцем в закрытую дверь моего кабинета. «Я же говорю, там сидит и ждет!» Я широко зевнула и тряхнула головой, прогоняя сон. «Не знаю, что этому кренделю от меня надо, но...» «Ладно», — вздохнула. «Пойду спрошу, что надо от меня этому красавчику». Красавчик нагло расположился за моим столом и что-то писал в довольно толстой книге. Я молчать не стала, не сегодня. Нахмурила брови и вместо приветствия недовольно спросила. «И что это вы, уважаемые, делаете на моем месте?» Произнесла это таким тоном, что сразу становилось ясно, ни о каком уважении к этому наглецу речи не идет. И даже то, что он просто безумный красавчик, ничего не меняет. Он перестал писать и поднял на меня взгляд, и я застыла, открыв рот. Он на самом деле выглядел, как женская мечта от 18 до 100. И я, как и Сайша, тоже удивилась, что наши фабричные девицы не торчали у окошка моего кабинета, выходящего на двор фабрики, и не строили моему посетителю глазки. Как это они упустили такого мужчину? Высокий и на голову выше хараша, Стройный, хотя назвать его худым, язык не повернулся бы. Плечистый и подкачанный, в меру, а не так, чтобы руки вниз не опустить. Длинные серебристо-седые волосы заплетены в причудливую косу с толщиной с мою руку, а пальцы на руках, как у аристократов в сотом поколении. Длинные, тонкие, с аккуратно подстриженными ногтями, но при этом вовсе не макаронина какие-нибудь. «Не удивлюсь, если этими пальцами он грецкий орех раздавить может. В этих руках удивительно органично смотрелась бы не только тонкая перевая ручка, но и какая-нибудь сабля или меч. И так уж меня эти пальцы привлекли, что я глаз не могла от них оторвать. Даже злость куда-то пропала. Стояла, как дурочка, и смотрела на них, подмечая самые мелкие детали». Долго. «Ну как?» — со смехом обратился ко мне хозяин этих рук. «Все рассмотрели». И голос у него был совершенно необыкновенный. Густой, бархатистый, мягкий. Как будто бы пушистую кошку гладишь. Я даже разозлиться не смогла. Вспыхнула только от смущения и глаза на носки своих туфель опустила». А потом вдруг подумала, что все как-то совсем неправильно. Чего это я засмущалась-то так? Ну, красавчик. И что? Как мужчина он мне даже не нравится. Нет, ну, в смысле нравится, но как какое-нибудь произведение искусства. Смотреть на него приятно, конечно, но пользоваться в быту не очень удобно. Древние китайские вазы, конечно, безупречно красивы, но букеты ставят не в них, а в современные китайские вазы, хотя последние выглядят совсем непритязательно. В общем, я решила, что смотреть на этого красавчика так и надо, как на китайскую вазу, которую мне не только не по карману, но и вообще без надобности. Кстати, а ведь не зря мне такое сравнение в голову пришло. Было что-то в этом красавчике такое, напоминающий о китайской вазе. То ли едва заметный желтоватый оттенок кожи, то ли немного узковатые глаза. И вообще, этот человек явно отличался от всех окружающих, которые, как и я, относились к европеоидной расе. «Кто вы такой?» Само собой вылетело у меня изо рта, хотя я собиралась сказать, чтобы... Этот наглец немедленно выметался с моего места. «Меня зовут Аарон», — улыбнулся он. «Точно не местный У них таких имен нет. Но откуда? И что ему от меня надо?» «Кажется, я произнесла эти вопросы вслух, иначе как объяснить, что Аарон ответил на них?» «Моя семья занимается виноделием в окрестных горах. И до нас дошли слухи, что вы интересуетесь его происхождением. Мой отец, почтенный даран, отправил меня к вам, чтобы я ответил на ваши вопросы, мэр Сью. Хотя мы живем в глуши, но слухи о том, что с вашим появлением в Большом Куше многое изменилось, достигли и наших ушей. «Виноделием?» — нахмурилась я. «Да неужели?» «Лимонку!» «Скинулась. Вы делаете лимонку!» «Не совсем!» Снова улыбнулся красавчик. «Лимонка — это скорее изобретение местных, а мы делаем золотистое вино. Но вы правы, именно его владельцы кабаков добавляют в местное вино, чтобы сделать лимонку». «Ага!» вот в вы-то мне и нужны!» Я так обрадовалась возможности решить проблему с пьянством в большом куше, что даже красота этого красавчика перестала на меня действовать. «Отлично!» — кивнула я, прошла к столу и села в кресло для посетителей. «Ну, пусть он сидит за столом. Это же на самом деле не важно. Я все равно хозяйка этого кабинета, а Аарон всего лишь посетитель». Я хотела бы вас спросить, что вы хотите за то, чтобы прекратить поставки в большой куш. Я собираюсь очистить город от лимонки. Это невозможно! покачал головой Аарон и слегка нахмурил брови. Мы не в состоянии отслеживать, куда идет каждая бутылка вина, в кабак, чтобы стать добавкой и споить жителей города, либо на стол человека, способного купить ее для себя. «Что за бред?» Я нахмурилась. «Что он мне тут чешет? Очевидно же, что кабачики покупают это вино не для себя, а чтобы добавить его в обычное». Тем более...» На губах красавчика снова заиграла улыбка. «Мы не можем нести ответственность за каждого, кто выбирает жизнь на дне стакана». Это их личное решение, а не наше. Вот вы же смогли отказаться от этого пути. Мы слышали о вашем знакомстве с золотистым вином. В его глазах я увидела усмешку, от которой мне стало неприятно, и я поспешила заявить. Немного грубовато, конечно, но нечего было смеяться надо мной. «Мне все равно!» Я, как мэра-хозяйка города, запрещаю вам продавать ваше вино на территории Большого Куша. «Хозяйка, вы!» — фыркнула Аарон и рассмеялся. И смех его был таким завораживающим, что я невольно замерла, вслушиваясь перекаты его голоса. «У этого города всего один хозяин». Закимнотизированная его смехом, я ответила совсем не то, что хотела бы, будучи в здравом уме и твердой памяти. «Да», — кивнула, — «его светлость герцог Буркингемский. Он говорил, что не может уйти, потому что должен сначала передать город человеку, который станет настоящим хозяином большого куша». В глазах красавчика Аарона мелькнуло удивление. Если бы я была в адекватном состоянии, загордилась бы. Но сейчас в моих ушах, как отголоски далекого эха, звучал завораживающий смех этого красавчика. «И я собираюсь стать настоящей хозяйкой», продолжала я говорить совсем не то, что хотела, «чтобы отпустить его душу. Но у меня осталось очень мало времени. Если наши догадки верны», и он существовал все это время в виде призрака потому, что срок его жизни в нашем мире еще не закончился, то я должна поторопиться. Моя бабушка, с которой он встречался до того, как попал сюда, уже умерла, а значит, и самому герцогу Буркингемскому осталось немного. Глаза Аарона расширились так сильно, что заняли половину лица». «Вы с герцогом Буркингемским из одного мира?» «Ага», — тряхнула я головой. «Он хотел жениться на моей бабушке, но попал сюда, а она вышла замуж за другого и родила мою маму». «Не может быть!» — воскликнул красавчик. И этот крик разбил мое странное состояние полугипноза, вызванное его смехом. «Еще ни разу не было такого, чтобы попаданцы были из одного мира!» Я тряхнула головой, окончательно избавляясь от странного морока. «Сомневаюсь, что вы знакомились с каждым!» Рассмеялась. «Кто попал сюда? Но даже если это и так, то сомневаюсь, что при вашей жизни попаданцев было так уж много. Сколько вам лет?» Лет 25 не больше. Отбросим лет 15, вряд ли вы, будучи ребенком, интересовались, из каких миров в большой куш попали мэры. Значит, на вашу жизнь приходится не больше 10 мэров. Конечно же, все они могли быть из разных миров, но это вовсе не значит, что до этого из этих же миров не приходили другие попаданцы. Я говорила, объясняла. Только Аарон меня как будто бы даже не слушал. Он словно до сих пор не мог оправиться от шока, в который его повергли мои слова о том, что герцог Буркингемский пришел из моего мира. «Вы уверены, что не ошиблись?» «В чем?» – не сразу поняла я. «В том, что вы с герцогом Буркингемским из одного мира, конечно» нахмурился красавчик Аарон. «Уверена», — улыбнулась я, — «не понимаю, почему вас это так удивляет. Не думаю, что существует бесконечное множество миров, а значит, их количество все же ограничено. А значит, чисто математически, при бесконечном существовании межмирового портала, вероятно, что сюда попадут люди из одного мира гораздо больше нуля». Завернула я так, что под конец сама немного запуталась и не была уверена, что правильно выразила свою мысль. Но Аарон меня понял. А может быть, не понял, но просто так совпало. «Значит, у нас есть надежда», — прошептал он. И с его лица на один длинный миг как будто бы слетела искусственная маска, которую до этого момента я не замечала и на секунду мне показалось, что Аарону гораздо больше лет. Такой глубокой мудростью светились его глаза. «Надежда на что?» — спросила я, невольно понизив голос. «То, что я смогла увидеть, заворожило меня гораздо больше внешности, голоса или даже смеха». «Неважно», — улыбнулся Аарон. И в этот раз его улыбка была настоящей, искренней. Ну, я благодарен вам, мэр Сью, за надежду, которую вы нам подарили. Поверьте, мы сможем оплатить вам той же монетой». Я ничего не поняла. Но тем не менее покачала головой, мол, хорошо, договорились. «Но сейчас я пришел к вам не за этим». «Я хотел сообщить, что призрака герцога Буркингемского больше нет в Большом Куше, и это меня очень сильно тревожит. Он был привязан к мэрии, и я не представляю, как могло случиться, чтобы там его вдруг не оказалось». «Я знаю», — вздохнула, — «это моя вина. Мы с герцогом Буркингемским проводили эксперименты» и ему удалось переселиться в мою записную книжку, которую выкрал один из местных. «Хм...» «Вам снова удалось меня удивить, мэр Сью», — сдержанно улыбнулся Аарон. «Второй раз за наш короткий разговор. А ведь я уже и не помню, когда в последний раз люди были способны сделать это хотя бы однажды». Снова выдал он какую-то нелепицу. Но сейчас у меня было какое-то смутное ощущение, что, возможно, его слова не были бредом. «Хотите, я помогу вам вернуть герцога в город?» «Нет, спасибо», — отмахнулась я. «Я уже приняла меры. На днях записная книжка, а значит и сам призрак, снова будут у меня». А Аарон рассмеялся. «Вы полны сюрпризов, мэр Сьюн!» Он элегантно встал с кресла и вышел из-за стола. «Что же, в таком случае мне больше нечего здесь делать, и я с вами прощаюсь!» Он прошел мимо замерзшей в ступоре меня и взялся за ручку двери. Я отмерла. «Эй, стойте!» Аарон повернулся ко мне и вопросительно приподнял брови. Не забудьте, я запретила вам возить большой куш золотистое вино. Я хочу избавить город от пьянства. Сожалею! покачал головой человек, который был виновен в половине проблем моего города. Я не могу этого сделать. Мы с герцогом Буркингемским заключили магический договор, и он до сих пор в силе. Он поклонился. И исчез за дверью. А я осталась стоять посреди комнаты и приходить в себя. Что это вообще было? Очень странный мужчина. Почему я так странно вела себя? Каждый его взгляд, каждый звук его голоса как будто бы погружали меня в транс. Очень непонятно. Кто он вообще такой? И почему у него такое странное, совсем неподходящее для этого мира имя, Аарон. И отца его звали. Я нахмурилась, припоминая. Тоже как-то неправильно. Даран точно! А еще? Я вдруг вздрогнула и ошеломленно повернулась к двери, за которой скрылся тот, с кем я только что вела беседу? Догадка была! «Просто нереальный! Не может быть!» «Я бросилась за ним, чтобы спросить прямо и не мучиться!» «Я ж теперь умру от любопытства!» Но в приемной было пусто. И в коридоре моей фабрики тоже, и во дворе. Ну, не совсем пусто. Люди там, конечно, были. Но Аарона и след простыл, как будто бы его и не было вовсе. Я вернулась обратно. Сайша недоуменно смотрела на меня. «Мэр Сью, с вами все в порядке?» Спросила она немного встревоженно. «Да», — отмахнулась я. «Сайша, а ты не видела, куда ушел этот красавчик?» «Какой красавчик?» Тревоги в ее голосе стало существенно больше. «Ну, который ждал меня в кабинете». Пояснила я, смутно понимая, что именно произошло. Но вас никто не ждал. Сегодня у вас еще не было посетителей. Совсем никого не было. Она замерла, глядя на меня немного испуганно. Я вздохнула. Ну и редиска это Таран. Или Даран. Или как там его зовут. Наверное, я заснула! Улыбнулась широко, показывая все зубы. Всю ночь от бессонницы мучилась. Саша облегченно выдохнула. Ее глаза снова заблестели привычной радостью. Она расслабленно развалилась на стуле и улыбнулась. Бывает, хотите, я сбегаю к Луишу за кофе? Я быстро! Одна нога тут, другая там. Хорошо! Кивнула. И пиццу захвати, я жрать хочу. Сайша мгновенно вскочила и умчалась, как не бывало.